Глава двадцать третья Далеко за полночь мне все же удалось погрузиться в беспокойный сон. Снилась какая-то болезненно-тревожная бельберда, из-за чего я то и дело просыпалась. Крутилась боку-набок, вставала попить, долго маялась на непривычно мягкой подушке. В какой-то момент плюнула и решила, что вместо того, чтобы лежать и себя накручивать, лучше использовать свободное время с пользой. Насладившись шикарной ванной с ласково-бурлящей водой, Я завернулась в мягкий халат и вновь забралась под одеяло, на этот раз подоткнув подушки под спину, а вокруг разложив документы из акваяжа. Подняла голову от бумаг лишь тогда, когда за окном стало светло, а в дверь тихо постучались «Не спишь уже». Я чуть было не хмыкнула. Нормальный сон мне может только сниться, как бы смешно это ни звучало. «Тут тебе посылки доставили. Куда их?» Верес сгрузил несколько свертков на кровать, дождавшись, когда я освобожу место». В свертках оказались платья. Бабушка, узнав от своего сопровождающего, что мой визит во дворец затягивается, отправила зеленое платье, в котором я была у нее на юбилее. Второй наряд прибыл от Рамона. Она-то как узнала о моих затруднениях. Скорее всего, Верес сообщил Ричарду, а тот обратился к матушке. В груди разливалось медом тепло. Это платье было бы невыносимо скучным, если бы не его цвет. Багряный бархат априори незаметным быть не может. Платье знамя, по-другому и не скажешь. Вот в нем я и пойду, короле. До часа Икс оставалось чуть менее трёх часов, когда на пороге появился господин Зигур. «Доброе утро, леди Рештар. Ваш визит к королю начнётся несколько раньше, чем планировалось. Его Величество желает видеть вас прямо сейчас. Сколько вам нужно времени на сборы?» «Я почти готова. Буквально пара минут. Буду ждать вас в коридоре». Поблагодарив небеса, что не стала откладывать примерку платья, а пошла на поводу женского любопытства, я быстро нацепила на себя артефакт и уложила бумаги и выскочила из комнаты. Вереск куда-то ушёл, обещая вернуться к нужному часу. Он ведь не знал, что всё случится именно так, поэтому придётся остреливаться одной. До смерти в небытие одна не миновать. Господин Зигур почти сразу заметил сокваяж в моей руке. Вопросов задавать не стал, хотя я успела поймать тень удивления. Неизвестно каким образом, но он вызвал лакея, который и донёс мой груз до приёмной, где тот был сдан одному из стражей для досмотра. Проверка на проверке и проверкой погоняет. Ясное дело, что просто так меня с сумкой до Краля не допустят. Кабинет, куда меня привели, оказался большим, густо заставленным мебелью помещением. С первого взгляда было понятно, что здесь много и тяжело работают. Огромный стол для совещаний, во главе которого стояло роскошное кресло. Доль стен расставлены шкафы, под завязку набитые книгами, бумагами и свитками, а рядом несколько высоких, натянутых вверх четырёхгранных столиков с пологими досками для удобного чтения стоя. Кажется, это называется конторка. Несколько диванчиков, а также скромных размеров письменный стол, скорее всего, для секретаря. Помещение больше напоминало комнату для совещаний, а не для аудиенций. Тем не менее, во главе стола сидел его величества Рольф II, который оторвал взгляд от бумаг, стоило мне просочиться внутрь. Вчера на балу я не имел возможности оценить силу его харизмы. Слишком много было впечатлений, но сейчас осознал её в полной мере. При ближайшем рассмотрении король оказался крупным мужчиной касаясь сажи на плечах. А вот красотой не блистал от слова совсем, скажем так. Старший принц при рождении забрал всю привлекательность себе, ничего не оставив для брата. Да ещё и жуткий шрам от правого виска до самого подбородка. На скидку ему можно было дать от 35 до 40, но если верить книгам, члены королевской семьи живут дольше за счёт родовых артефактов, дарованных богами. Так что, вероятно, мужчина был куда старше, чем мне казалось. А вот королева выглядела очень молодой. Я бы даже назвала ее своей ровесницей. Поинтересоваться возрастом монаршей четы заранее мне как-то в голову не пришло. Умные серые глаза короля следили за мной с искренней заинтересованностью, но это было любопытство исследователя, которому довелось наблюдать редкое явление. Поприветствовав его величество полагающимся реверансом, я, наконец, обратила внимание на маменькую и папенькую Эмилии, сидящих по правой стороне от короля. Вереса в кабинете не было, к сожалению. Теперь ясно, почему меня вызвали в такую рань? Проходите, садитесь здесь, Эмилия. Предложил король, указывая на стул по левую сторону от себя. Отец Эмилии скривился, видимо, полагая, что я могу и постоять, прямо как перед судом или получая выговор от начальства. Ну-но, -ну, судить себя я точно не позволю, отчитывать тоже. Сколько можно ждать? Еле уловимое шипение разъярённой кошки прозвучало, когда я подошла ближе, но почти в этот же миг раздалось завуалированное предостережение от короля в краткой форме. «Хм». Оно возымело действие, мачеха потупила взгляд и коротко извинилась перед монархом за недостойное поведение. «Леди Эмилия», — начал король без предисловий, «думаю, вы догадываетесь, по какому поводу вас сюда пригласили. Что скажете?» «Я полагала, что на назначенной мне аудиенции будет обсуждаться положение в обверенном мне приюте». Селитера фыркнула. Ну смея предположить, что меня пригласили в неурочно по просьбе главы рода, чтобы решить его проблему? Не совсем так, мужчине вздохнул. Я решил, что мне стоит выслушать мнения каждой стороны, дабы принять правильное решение. Аледемилем, вы обвиняете в покошении на жизнь леди Приццелы фон Риштар. Глава рода требует провести расследование и наказать виновного. А в связи с тем, что вы «Не являйтесь настоящей Эмилией отлучить от древнего рода». «У меня к вам несколько вопросов. Могу я рассчитывать на правдивый ответ?» В голове мелькнули воспоминания о том, как я однажды едва не придушила мелкую шантажистку. Вот не думала я в тот момент, что неиздержанность аукнется мне таким образом. Внутри все похолодело от предположения относительно того, как меня могут наказать. А потом я подуспокоилась, у меня есть свидетель Верес, он видел практически всю эту безобразную сцену. Разумеется, Ваше Величество, ответила я максимально спокойно, надеясь, что никто не распознает фальшивых ноток в голосе. Если Вам угодно, можно прибегнуть к артефакту Правда. Король сделал жест, который читался как нет нужды, и я выдохнула. Но коль мои <кхм>, обвинители имели возможность изложить свою версию событий приватно, не будет ли справедливо им предоставить и мне такую возможность? Монарх забарабанил пальцами по инкрустированной янтарем столешнице, внимательным взглядом изучая меня и думая о своём. Молчание и отсутствие категорического нет возмутило отца Эмилия. Как ты смеешь, самозванка? вскочил со своего места разъярённый глава рода. Отвечай на вопрос. Думаешь, я уйду и позволю тебе обмануть короля? Чтот не убью мою дочь, да за такое я добью смертной казни, слышишь, мерзавка? Ваше величество, я требую, мне так и не довелось выяснить, что собрался требовать мужчина, потому что король хлопнул по столу открытой ладонью, посмотрел на папочку так, что тот споткнулся на фразе: Селетера в этот момент, набравшая в грудь воздуха, чтобы не извергнуть на мою голову очередную порцию гадости, вздулась, как воздушный шарик. Барон, барансам, ваша аудиенция закончена. О своём решении сообщу позднее. С королём не спорят. Так что Париж и Селетера со всей возможной надменностью прошествовали к дверям, прямо как Пад, когда изображает Роналдо. Только двери закрыли за спенами родственников, как в этот же миг колохнулся магический фон. На одном из диванчиков появилась королева Ирида, а рядом с ней стоял незнакомый мужчина. Их скрывала невидимость, которую я умудрилась проглядеть. Королевская сокровищница полна интересных артефактов. М да. Я тут же вскочила со своего места, чтобы поприветствовать вновь прибывших, но королева отмахнулась от моего реверанса, прошествовала через всю комнату и устроилась рядом с мужем там, где совсем недавно сидел глава рода Риштар. «Корлис Драунф, граф», — представился незнакомец, усевшись через один стул от королевы, старший секретарь его величества. «Драунф очень хотел с вами познакомиться, леди Эмилия». Король откровенно веселился. «Именно ему вы обязаны приглашение во дворец». И вот так поразило ваше прошение о разрешении на организацию благотворительного фонда, что он буквально вытряс из меня все бумаги. Конечно, удивился среди бесконечных дай-дай, дай, вдруг возьмите, пожалуйста. Да ещё такой суммы, что несколько местных деревень купить можно. И всякий столичный пансион леоных магов располагать таким фондом. Признаться, я обал. Пошёл мля. Так ошеломлён, что несколько дней не знал, к какой категории отнести прошение. Сдалась потрохами секретаря королева, в глазах которой сверкали хитринки. Деньги к чинов и преференции не просите, а вместо этого на себя ответственность взваливаете, ведь статусу королевский придётся соответствовать. А вы меня смутили, ваше величество, я просто пыталась создать условия для работы и жизни. Слегка улыбнулась я королеве Ириде, довольная похвалой. «И не совсем вы правы, господин Драунф. Не такая я уж и бескорыстная». Перешла на деловой тон, понимая, что в каком бы ключе не шёл разговор, а меня уже оценивают. Здравый смысл подсказывает, что прежде чем простить преференции сверхположенного, следует доказать, что ты их достоин. А каждое прошение следует обосновать, почему да для чего. Поэтому я подготовила не только список льгот, которые хотела бы получить для нашего приюта, Но и отчёт по развитию и изменениям с того момента, как меня назначили на должность, король тихо засмеялся, но не надо мной, а над своим опешившим секретарем. Драумф, видимо, успел убедить себя, что я святая душа и буду только спонсировать, а тут оказывается целый список прошений составлен, и не просто список, а с рядом обоснований. В общем, не так легко будет отказать. На секретаря было жалко смотреть. Ему уже представили сотни пунктов, судя по его откровенному унынию. А я бы хотел взглянуть на ваш отчёт. По умеренно восторженность обратился ко мне Корлис Драунф. Конечно, сейчас извините, я на минутку. Несколько шагов до двери, за которой меня дожидал самый сокваяж, показались длиннее вчерашнего минута. Так хотелось похвастаться тем, что фонд не только не растрачен, но и несколько увеличился. Я так вдохновилась, что мне позволили представить отчет, что не замечала, какими глазами королевская щита и секретарь наблюдают за тем ворохом бумаг, который постепенно перекочевал из саквояжа на стол. «Отдайте бумаги Корлису, леди Эмилия». Король потешался, глядя на мою суету. «Он их изучит в ближайшее время. А вы просто немного расскажите нам о приюте». Боюсь, что господин Драунф разберётся только в финансовом отчёте, так как все остальные документы являются черновиками и предназначены для презентации. Презентация очень нелёгОпытна. И на сколько времени рассчитана ваша презентация? Королевская бровь мигом приподнялась вверх. На полтора часа, произнесла я почти убитым голосом, понимая, что никто мне столько времени не выделит. Я могу сократить рассказ до часа. А если уж совсем вкратце, то будет скомканно и непонятно. «Сейчас мы таким временем не располагаем». Серьезно заявил мужчина, но фраза прозвучала так, словно король ищет решение, а не пытается меня отшить, что уже вселяла надежду. «Но вечером у нас проходит малый совет по образованию. Приходите сюда в девять, посмотрим, что за отчет вы нам приготовили». «Да, Ваше Величество». «Ещё бы я отказалась от такой возможности. Конечно, планы опять отодвигаются. Но Дэвис вчера заверил, что они и без меня успешно справляются. Если сегодня придётся тут переночевать, значит, в Иратушу отправлюсь сразу из дворца». «А сейчас вернёмся к вашей проблеме. Что там за история с нападением на леди Присцелло?» Я смотрела на короля, словно пытаясь понять, что же ему известно. «Конечно, у меня нет даров Лина. Да и сам монарх вряд ли поведает мне версию родителей Эмилии». Ну как хотелось бы. Не думаю, что меня оболгали, после такого есть шанс лишиться головы, ведь слова 4 штар очень легко проверить. Но вот приукрасить действительность и усложнить мне задачу запросто. Видит Арис, я и без того слишком много ей прощала, но кража единственной дорогой мне вещи и шантаж стали последней каплей. У меня и в мыслях не было причинить пресцилле вред. Проучила, напугала, чтобы не повадно было впредь, да. Но с её головы не упало ни единого волоска. Я к ней пальцем не прикоснулась. «Магу это и не требуется. Если бы вы подрались, это одно, но речь идёт о нападении мага на обычного человека». Они отчитали, словно нерадивого ребёнка, который забыл все правила. «В чём конкретно меня обвиняют?» — голос стал Суша. «Легче сказать, в чём вас не обвиняют, леди Рештар», — снисходительно ответил король, внимательно следя за мной. «Магу это и не требуется. Если бы вы подрались, это одно, но речь идёт о нападении мага на обычного человека». «Мне вот интересно, как за такой короткий срок можно натворить столько дел? На протяжении многих лет вы были тише воды и ниже травы и вдруг активизировались». То, что столь жирным намеком мне предоставляли шансы дураку, было понятно. Глупо думать, что королевская семья по сей момент оставалась в неведении. Даже если бы они не узнали обо мне раньше, то после обвинения отца точно бы заинтересовались и все выяснили. «Проверяют, как я поведу себя?» Признаюсь, я сама, прежде чем меня подведут к этому вопросу. С чего начать? Простой вопрос, но атмосфера вокруг сразу же изменилась. Мужчины переглянулись и подобрались на своих местах, словно боясь упустить важную информацию. Полагаю, сначала, решил король Рольф: "Кто вы и как оказались в нашем мире?" Сначала так сначала. Мне потребовалась минута, чтобы собраться с мыслями, после чего я начала рассказывать свою историю. Именно свою, не упоминая о Деме. Даже лгать не пришлось, мало ли? Может, у кого-то из присутствующих врождённый дар на выявление лжи или артефакты. Я просто не договаривала. Была убита в своём мире, перенесена в этот. Почему именно в село Эмилия? Поинтересовалась королева, перебивая меня. Это мне неведомо, Ваше Величество. Я покачала головой, давая понять, что для меня это тоже загадка. Но есть некоторые предположения. У меня было достаточно времени на размышления. Изначально я понятия не имела, с какой миссией меня сюда отправляют. Зато знала, что на эту роль подыскивали кандидата, соответствующего определённым параметрам. По мере знакомства с новым миром и жизнью моей предшественницы я сделала некоторые выводы. Во-первых, пункт прибытия Дом Отказников. Эмилия, в теле которой оказалась моя душа, новая управляющая. Суровая реальность, беспросветная забитая нищета, голод и несправедливость мира по отношению к детям, которые ни в чем не виноваты. Пожалуй, хорошо, что от меня скрыли истинные цели. Я могла действовать так, как считала нужным, не следуя чьей-то указке. Даже если бы миссия не имела никакого отношения к отказникам, я бы ни при каких обстоятельствах не смогла покинуть это место и бросить голодных детей. Анализируя прошлые месяцы, я лишь убеждаюсь, что сделала верные выводы. Во-первых, буквально с первых дней мне фантастически везло. Во-вторых, ни я, ни Эмилия не смогли бы добиться таких результатов по отдельности. У моей предшественницы при наличии высокого социального статуса был слишком мягкий характер, а меня наоборот жизнь потрепала, приподнесла и сколько ценных уроков изъела. Но вот с остальным ОВ. Так что из моей души и того, что мне досталось от баронессы, получился хороший симбиоз. Кажется, я болтала не менее часа. Корлис Драунф В какой-то момент встал из-за стола, прошелся вдоль стеллажей и сейчас был окружен стопками книг. Король уже давно откинулся на спинку кресла, сложив руки в замок и сейчас о чем-то размышлял, изучая столешницу. Королева Ирида слушала очень внимательно и на протяжении всего времени была единственной, кто не сводил с меня глаз. «Нашел!» — нарушил тишину возбужденный возглас секретаря его величества, перекладывающего свитки. «Вот, послушайте, король...» По изряянейшей великой жажде власти с детьми войну затеет. Тяжело вздохнув, подхватил король Рольф и не открывая взгляда от потолочной росписи, продолжил: Из окалейенной жизни дело уничтожит, спасение придёт по божьей воле, призвавшей помощи из миров далёких. Душа, сверкая праведностью совета, творение сокола из праха восстановит. «Чью славу возродит и преумножит!» На кабинет опустилась вязкая тишина. Было понятно, что король уже давным-давно понял, кто я такая и для чего я сюда отправлена. Но для меня и секретаря его величества информация для размышлений было с избытком. «Что это значит?» Осторожно поинтересовалась, я не знаю, к кому точно обращаться. «Это какое-то предсказание?» «Да», — подтвердила королева Ирида. «Да». «Это одно из двенадцати предсказаний Великой Пинары Салтейской, а если точнее, то десятая». «Это плохо?» «Надо бы разузнать о предсказательнице и о Салтейском царстве». «Как посмотреть?» Король Рольф наконец-то обратил на меня свой взор. В его глазах читалась вселенская усталость и какая-то обреченность, что пробуждало не самое лучшее предположение. «Но для вас ничего не меняется». «Живите, как жили, выполняйте свою миссию. Как вы поняли, вам суждено возродить дело графа Оберона. А это не так-то легко. Вы можете идти, леди Риштар. Увидимся вечером на совете». «То есть как могу идти? И все?» «А как же обвинение?» Голос от растерянности дал петуха, поэтому пришлось повторить вопрос. «Обвинение?» Мужчина легонько постукивал ладонью по столешнице. «Обвинение?» Я бы предпочел удовлетворить просьбу барона и исключить вас из рода Риштар, при условии, что он откажется от обвинения и не станет больше интересоваться вашей жизнью. Мне не по душе подобный компромисс, но а это самое малозатратное разрешение вашего конфликта. Барон не прав, идти на перекор богам недальновидно, но а это его решение. И его права. Но вы, как и он, можете требовать привилегий, полагающихся истинной Эмилии фон Риштар. Но прежде чем сделать выбор, подумайте, а нужно ли вам это противостояние. Совсем не нужно. Согласиться с решением короля было очень легко. Я ведь знала, что так будет. Даже не сомневалась в исходе. У меня есть дар, ваше величество. Этого вполне достаточно. Вот так легко идете на подобное? Секретарь вглядывался в мое лицо с откровенным скепсисом, словно я не верил, что я готова без борьбы отдать титул. Его Величество прав. На душе стало спокойно и легко. Если я не откажусь от титула сейчас, мне придется ежеминутно оборачиваться за спину, ожидая подвоха с любой стороны. Они будут ставить палки в колеса, а это мне сейчас совсем не нужно. Я должна сосредоточиться на своей работе, а не на борьбе за титул и сомнительные родственные связи. Принадлежность к роду, конечно, облегчает решение некоторых проблем, но и требует много сил на соблюдении статусных условностей, а опыт прежней жизни меня к этому не готовил. Мне времени жалко». За необычной посетительницей закрылась дверь. Следом намеревался улезнуть и секретарь, которому не терпелось изучить финансовый отчет, предоставленный новый управляющий, но был остановлен приказом. «Корлис, друг мой, отправляй-ка прямо сейчас в Яблоневку проверку». Мужчины, которые были давними друзьями, как-то хитро переглянулись, словно два серванца, замышляющих какую-то пакость. Только тихо. Перед советом отчёт должен быть у меня на столе. Конечно. А как себя вёл наш солнечный Интер? Мне своего места не было видно. Ни одна искра не погасла. Я следил внимательно. Король явно оказывал удодтворение. Охо. Не разнесл гола. Секретарь воспрянул духом. Наконец-то грядет что-то интересное. Вечер обещал быть веселым. Вот и сравним данные управляющей и проверяющих. Ключу в проверку менталиста, чтобы ускорить процесс. Король удовлетворенно кивнул. Друг, что служил ему много лет, еще ни разу не подводил. Вот и сейчас Рольф поручил Корлису задание со спокойной душой, переключаясь на супругу, которая была раздавлена новостями. «Я ведь до последнего надеялась, что это ошибка». Прошептала женщина, стоило секретарю закрыть за собой дверь. Молодая королева покачала головой, стараясь незаметно смахнуть слезинку со щеки, только маневр не удался. Король чей лицо было грозным и пугающим для всех, кроме супруги, ловко перехватил женскую руку и перетащил женщину к себе на колени, целовая с её глаз солёные слёзы. "Бедная Эмилия, я так перед ней виновата. Не вини себя, Рида". Утешающе произнёс король. У него сердце ныло каждый раз, когда его женщине было плохо. Нас ведают сами боги, если они посчитали, что маленькой птичке суждено стать частью пророчества, ты не могла ничего изменить. Да, ты прав, горько смехается королева, прижимаясь к груди любимого. Интересно, где она сейчас? Полагаю, на месте Елизаветы. Что тебе мешает узнать подробности о прошлой жизни этой женщины? «Думаешь, как ты это...» «А ты не тайком. Зачем скрываться? Что тебе мешает просто поболтать со сверстницей? Может, заодно что-то выяснишь об одиннадцатом пророчестве? Они ведь как-то связаны между собой». «Только как? Информации нет, но, возможно, избранная Арисом даст подсказку, где искать словесника».